Часто приходилось стискивать зубы и выпрашивать кредит в соседних лавочках. «Только до будущей недели», — говорил он, не веря в свои слова. «В пятницу я должен получить кое-какие деньги». Когда у жены кончился приступ, она была поражена его видом. «От тебя остались одни кости». «Готовлю себя на продажу». сказал полковник. Уже есть заказ от фабрики кларнетов. Он держался только надежды на письмо. Измождённый, снующими от бессонницы костями, он разрывался между домашними делами и петухом. Во второй половине ноября петух просидел 2 дня без маиса. Полковник уже думал, что тот умрёт. И тут он вспомнил о связке фасоли, которую ещё в июле повесил над печкой. Он облил стручки и положил петуху в миску горсть сухих фасолин. Поди сюда, позвала жена. Сейчас, сказал полковник, наблюдая за петухом. Для хорошего аппетита нет плохой еды. Когда он подошёл к жене, она пыталась приподняться на кровати. От её тела исходил запах лекарственных трав. Отчеканивая каждое слово, Она сказала: "Ты немедленно избавься от петуха". Полковник знал, что рано или поздно она так скажет. Он ждал этого момента с того самого вечера, когда убили сына, и он решил сохранить петуха. У него было время подумать, что ответит жене. "Теперь уже не стоит", сказал он. Через 3 месяца начнутся бои, и тогда мы сможем продать его гораздо дороже. Дело не в деньгах, сказала женщина. Когда придут ребята, скажи им, пусть возьмут петуха и делают с ним что хотят. Я держу его из-за Густино. Полковник давно приготовил этот довод. Представь себе, какое у него было бы лицо. когда он рассказывал бы нам о победе петуха. Женщина вспомнила сына. Эти проклятые петухи и погубили его, крикнула она. Если бы 3 января он остался дома, может быть, несчастья не случилось. И продолжала, указывая на дверь тощим пальцем. Как сейчас вижу его вон там с петухом под мышкой. Как я просила его, чтобы он не искушал судьбу и не показывался на гольере, а он только засмеялся и сказал «Перестань! Сегодня вечером мы будем купаться в золоте!» Гольера. Специальное помещение для петушиных боев. Она в изнеможении откинулась на кровать. Полковник осторожно подложил подушку ей под голову. Его глаза встретились с её глазами, такими похожими на его собственные. Постарайся не двигаться, сказал он, слыша, как что-то свистит у неё в груди. Женщина впала в забытьё. Когда она снова пришла в себя, её дыхание казалось более спокойным. Это всё из-за того, что мы не догитаем, сказала она. грех отрывать хлеб от себя и бросать его петуху. Полковник вытер её лоб уголком простыни. Уж 3 месяца мы продержимся. А что мы будем есть эти 3 месяца? Не знаю, сказал полковник. Но если бы нам суждено было умереть с голоду, мы бы уже давно умерли. Петух Живой и здоровый стоял перед пустой миской. Увидев полковника, он тряхнул головой и произнёс гортанный монолог почти человеческим голосом. Полковник, кстати, уснул и обносы ему. Жизнь тяжёлая штука, приятель. Потом полковник вышел из дому. Он бродил по городу, погружённому в сиесту, не думая ни о чём. Не пытаясь даже убедить себя, что есть хоть какое-нибудь выход из положения, шагал по пустынным улицам, пока не почувствовал смертельную усталость. Тогда он вернулся домой. Жена услышала, что он пришёл, позвала его. "Что тебе?" она ответила, не глядя на него. "Мы можем продать часы". Полковник уже думал об этом. Уверена, что Альваро без разговоров даст тебе за них 40 песо, сказала женщина. Вспомни, как он сразу купил швейную машинку. Она имела в виду портного, у которого работал Августин. Завтра поговорю с ним, согласился полковник. Зачем откладывать на завтра, возразила жена. Ты отнесёшь ему часы сейчас. положишь на стол и скажешь: "Альваро, вот я принёс часы, чтобы ты купил их у меня". Он тут же поймёт. Полковник почувствовал себя несчастным. Это всё равно что тащить по улице гроб, господин, запротестовал он. Если меня увидят с таким свёртком, обо мне начнут распевать песни.